Глава 15. «Знаешь, когда я чисто подружески просил тебя помочь приглядеть за Тали, я и не ожидал, что все окажется так серьезно!» Тихо произнес Кир, покачивая в руке бокал с вином и задумчиво глядя сквозь него. По тонким стенкам медленно и тягуче стекали тяжелые алые капли. Не отрывая глаз от мерцающего в неярком свете стекла, Он глухо и медленно продолжил. «Я ведь не шутил, когда сказал, что мне не место на должности главы тайного отдела. Это у вас в Исталии вечно что-то происходит. Бесконечные интриги, покушения на влиятельных особ, а то и на саму королевскую семью. Повезло вам, Сорби. Да и до него тоже глава отдела была, палец в рот не клади. А здесь слишком много, слишком». Слишком долго у нас в Адании ничего не происходило. Расслабился я. После первых покушений слишком долго собирались. Слишком медленно расследовали. Все казалось, что проблемы решатся сами, что преступник вот-вот будет найден. А стало только хуже. Сначала сцена на озере, а затем покушение на Тали. Только тогда я понял всю несостоятельность своей охраны. И Джокер еще мозги основательно промыл. Не могу сказать, что я рад его здесь видеть. И дело не только в той дамней ссоре. Но все-таки хорошо, что он приехал. Я только сейчас, после бала, после помолвки, понял, как много мог потерять. Я, не перебивая, слушала эту тихую исповедь. Время было позднее. В ресторане и в нашей vip комнатке в том числе, выключили яркий электрический свет и зажгли обычные фонарики со свечой внутри, навевающие легкое, приятное настроение. Интерьер был выдержан скорее в истолийском стиле, чем в адонийском. Никакого стекла и металла, отделанные камнем стены, деревянные столы и стулья, живые цветы в вазах расслабляли. Однако хандра Кира в этой обстановке, похоже, только усиливалась. — Да брось ты! — в конце концов прервала я его. Аккуратным движением забрала из рук бокал с вином и пододвинула поближе чашку с чаем. Накрыла кисть длинными тонкими пальцами своей ладошкой. Ведь ничего непоправимого не произошло. К чему заниматься самобичеванием и, может и правда, найти себе замену, а? И сиди потом в своих лабораториях. Кир устало улыбнулся. Через некоторое время я почувствовала, как расслабилась его рука и с облегчением вздохнула. «Спасибо тебе, я уже в порядке. Это так, накатила. Нервная от переутомления. Высплюсь хорошенько и завтра буду в норме». «Уже намного бодрее», — ответил принц. Депрессивное выражение постепенно уходило с лица. Он отодвинул вино еще дальше и потянулся к чашке с чаем. «Да, я ведь пригласил тебя на ужин совсем не для того, чтобы жаловаться. Хотел сказать спасибо». Ты себе представить не можешь, какую услугу мне оказала. В качестве благодарности...» Кир сделал маленькую эффектную паузу. «Выполни любое твое желание». «Я немного опешила от такого предложения». «Вообще любое?» – недоверчиво переспросила я. «Вообще любое. Если только оно не затронет мою честь и не будет нарушать законы». «Да и то». Кир насмешливо подмигнул мне. Законы при желании можно немного обойти. Ух ты! Только и смогла подумать я. Мозг принялся работать в бешеном темпе. Чего бы такого мне хотелось? Материальные ценности отпали сразу. Такого добра и у самой хватает. Хотя можно было бы, конечно, попросить какую-то интересную техническую новинку, но попросить можно и просто так, если захочется. Кир не откажет если то не оружие массового поражения. Информация – вот что меня интересовало гораздо больше. Может спросить, кто такой Джокер? Или Берта? Или…» Что-то больно кольнуло под ногтем. Я вышла из своего задумчивого состояния и обнаружила, что машинально проковыряла в деревянном столе несколько глубоких бороздок. «Помоги мне найти родителей». «Родителей?» Мужчина удивленно приподнял бровь И задумался, а ты уверена, что в самом деле этого хочешь, ведь они от тебя отказались по какой-то причине. Почему ты думаешь, что эти люди будут рады тебя видеть? Это для себя. Просто хочу знать, кто они. И к тому же, ведь нельзя быть уверенным, что они отказались. Может, они давно умерли или так сложились обстоятельства. Хорошо, я постараюсь помочь. Даже не так. Не постараюсь, а сделаю все возможное. Кир слегка наклонился над столом и пристально посмотрел мне в глаза. Но ты понимаешь, что я могу ничего не найти. Конечно, но в любом случае у тебя больше возможностей. Как бы там ни обстояло дело с охраной на праздниках, но разведка у тебя выше всяких похвал. Кстати, решила ненавязчиво закинуть еще одну удочку, и лукаво взглянула на собеседника. «А ты не в курсе, кем раньше была Берта? В конце концов, личность Берты может быть напрямую связана с моими родителями, так что вопрос более чем уместный». «Я вижу, ты решила начать расследование прямо сейчас», – усмехнулся принц. «Ну что ж, надеюсь, меня это тоже немного отвлечет. Подожди здесь». Кир поднялся со своего кресла и неслышно вышел. Прошло всего несколько минут, Как в нашей комнатке снова включилось электрическое освещение, заставившее меня от неожиданности зажмуриться. А затем вернулся принц с увесистой папкой в руках. И как только успел. Итак, что мы знаем о Берте? Протянул себе под нос Кир и, не выпуская подшивку из рук, принялся листать материалы. От нетерпения я вытянулась вперед, пытаясь хоть что-то рассмотреть, заметив мой маневр, Кир негромко рассмеялся и положил папку на стол. Не могу сказать абсолютно точно, кто она и кем была. Но кое-какие подозрения имеются. Всю папку просматривать не обязательно. Здесь слишком много подозреваемых. Я покажу тебе четверых наиболее вероятных. И не стоит так жадно смотреть на материалы. Если захочешь, сделаю тебе копии. Конечно, я хочу! Еще как хочу! Итак. Для начала позволю себе напомнить несколько общеизвестных фактов о Рыжей Берти Как тень, начала работать около 350 лет назад. Впрочем, сколько ей было на тот момент, неизвестно, поэтому точный возраст вычислить сложно. Затем почти 200 лет делала карьеру и как тень, и как член теневого сообщества, дослужившись до правой руки прежнего главы, Бьярта Карди. В данной должности задержалась ненадолго. Спустя еще лет тридцать, а если быть точным, это сто двадцать четыре года назад, ее босс скончался, и Берта сменила его на посту. А двадцать три, даже почти двадцать четыре года назад, она исчезла из поля зрения почти на год, а вернувшись, привезла с собой маленькую девочку. «Да, тебя корни», и объявила своей дочерью. Наконец, Кир выложил первое фото и несколько листков с биографией. Я сразу же потянулась смотреть. Графиня Ларнославская умерла около 120 лет назад, предположительно от старости, в возрасте 283 лет. Ее, кстати, ваше аристократическое общество должно хорошо помнить. Весьма вредная была старушенция, по любому поводу, имела собственное мнение и никогда не стеснялась высказывать его вслух, каким бы оно ни было. Жаль, что я ее не застал, любопытно было бы познакомиться. Я взяла в руки фантомную картинку. Лицо женщины было мне знакомо. В свое время Ари Лессер заставила меня запомнить лица и данные обо всех более или менее значимых аристократах из Талии, как ныне здравствующих, так и относительно недавно почивших. Только на этом фото графиня выглядела намного моложе. Вернув карточку на место, я кивнула Киру. Да, я помню ее, у нее есть дочь, замужем за графом. Нет, за герцогом Кастером. Верно. Еще есть интересный, но непроверенный слух, что у графини от рождения был дар королевской спутницы, и что король, да-да, нынешний в свое время неофициально сделал ей предложение руки и сердца, и что строптивая девица ему отказала, выйдя замуж за графа Славского. Впрочем, если такое и случилось, то довольно давно, еще до его женитьбы на покойной королеве. Кир аккуратно сложил листочки обратно в папку. В ответ на мой тоскливый взгляд напомнил, что сделает мне копии и достал следующее досье. С фотографии смотрела потрясающе красивая молодая женщина. Не той утонченной и изящной красотой, что ценилась среди наших аристократок. Нет, она была яркой, экзотичной, смелой. Такую я бы легче представила пираткой, стоящей на палубе парусного судна, с загорелым лицом и развивающимися волосами, небрежно повязанными цветным платком. «Кто это?» – чуть дыша выдохнула я, Не в силах оторвать взгляда от фото. Елена Криста, уроженка Лаура, в Исталии прожила около 50 лет. Стоит ли говорить, все мужчины были хоть немного в нее влюблены, а все женщины отчаянно завидовали. Кстати, с даром ученого пропала за год до твоего рождения, отправилась путешествовать по миру, собиралась исследовать какие-то забытые богами племена и страны. И не вернулась. Смерть официально не подтверждена. Отложив фото, я шумно вздохнула. Есть в этом что-то неправильное. В том, что такая красота исчезает с лица земли. Если бы только красота, печально отозвался Кир. Я ее знал. Огонь, а не женщина. Отчаянная, яркая, любопытная. Такая горы свернуть могла бы. Как-то не слишком вяжется с Бертой, Задумчиво заметила я. Особенно дар ученого. Принц хмыкнул. А много о ней вообще знаешь. По биографии ей сейчас должно быть как минимум 370 четыреста лет. В таком возрасте большинство аристократов уже на ладан дышат, если вообще доживают. Берта же выглядит так, словно собирается прожить как минимум еще столько же. Как ты считаешь, одного дара тени для этого будет достаточно? И правда, я, которая фактически выросла рядом с Бертой, не могла почти ничего сказать о своей приемной матери. Да, она меня чему-то учила, воспитывала, но практически никогда ничего не рассказывала о себе. А мой собеседник тем временем достал очередную кандидатку. Сильва Стали. Слышала о ней. Прежняя глава тайного отдела из Стали. Что самое интересное, о ней практически нет данных. Известно, что пробыла на посту 86 лет. 19 лет назад погибла. Железная леди, по-другому не скажешь. Худое, резкое лицо. Острый ястребиный взгляд, цепляющий даже через объектив камеры. Упрямый волевой подбородок. Очень короткие, торчащие волосы. Никогда раньше ее не видела. Впрочем, внешность еще ни о чем не говорит. Четвертый кандидат. Принц выдержал паузу, весело прищурив глаза, словно готовя сюрприз. Барон Мишкольц. Весьма интересный молодой человек. По опять-таки непроверенным слухам работал на корону в качестве киллера. Умер рано, еще и ста не было. Жены и детей, соответственно, завести не успел. Кстати, не удалось определить, от чего барон скончался. Просто однажды вечером лег спать. А утром не проснулся. А потом еще и труб куда-то испарился. В общем, мутное дело.